Глава двадцать девятая. Катерина. «Одевайся, птица, за нами уже выехали». Легонько шлепает меня по попе ордынцев, а сам, натянув боксеры и уходит в холл. Слышу, как оттуда он раздает приказы, все четко и по делу. И сама удивляюсь, как один человек может за полчаса перевернуть реальность, подмять весь мир под себя. Вот только мы лежали в постели, а сейчас... Я судорожно пытаюсь хоть как-то причесать распушившиеся волосы. «Ты готова?» — рычит Васечка, вернувшись в спальню. «Пять минут». Выглядываю из ванной и, заметив на себе жадный взгляд генерала, покрываюсь мурашками. «Красивая ты, птица моя!» — вздыхает он, в полшага оказываясь рядом. Тянет вниз тонкую бретельку черной майки, целует в плечо, потом в губы. «Не боись, родная, прорвемся!» «Месяц пройдет быстро. Как сменят меня, сразу куда-нибудь поедем. На Байкал хочешь или на Камчатку. На ледоколе к Северному полюсу. Смотрю на любимого хитренькая. А что там делать, Кать? Холодный и свет очень яркий. Меня судьба заносила в те края. Выть хочется. Ладно, потом решим», — выдыхает Васечка, с трудом отпуская меня. «А мне даже представить страшно, как я могу целый месяц прожить без него». «Это нереально. За те несколько дней, что мы вместе, я прикипела кордынцеву душу и телом. А теперь придется как по-живому резать. Больно это и страшно. Едем, котенок». Подхватывается генерал, наскоро одеваясь, и снова отдает приказание в трубку. «Вы где?» — спрашивает кого-то строго. «Тогда мы выходим». Роняет коротко. И торопливо подталкивает меня под спину. «Идем, идем». А во дворе нас уже поджидает черный агрессивный внедорожник. около которого маячит белый коренастый мужичок в черном строгом костюме. Чей-то помощник, видимо. Он распахивает перед нами заднюю дверцу, и как только мы усаживаемся, водитель бьет по газам. С ЗАГСом на сегодня основная договоренность есть, Василий Петрович. Ждут нас в течение трех часов, докладывает с первого сидения помощник. Какие-то еще будут пожелания? Куда-нибудь в бутик нас завези, Белоусов. Белоусов. Снова отдает указание генерал. «Нам бы принарядиться», — вздыхает он. «Не в трениках же брак регистрировать. Мы все-таки с Екатериной Александровной на всю жизнь отношения регистрируем». На всю жизнь стучат в голове генеральские слова. «Так и есть. Это мой мужчина, и другого мне не надо, никогда. Только Васечка». Устраиваюсь в его руках поудобнее и прикрываю глаза. «Месяц пройдет быстро, уговариваю саму себя». Даже сейчас перед разлукой все желания обостряются и хочется запомнить каждый момент. Насладимся им. Заедем обязательно. Возвращая меня в Реал, бодро рапортует Белоусов и тутчас же склоняется над смартфоном. На Гоголевский «давай» велит водителю и снова поворачивается к нам. Товарищ генерал, какие размеры нужно подготовить для вас и Екатерины Александровны? Называем каждый свои, а когда Приезжаем в огромный торговый центр, машина плавно въезжает на служебную подземную парковку. Нам на второй этаж указывает на лифты Белоусов. Ордынцев ведет меня за руку, ведет к лифтам, следом за суетливым помощником. Поспешно иду рядом с будущим мужем и с ума схожу от идущей от него силы. «Этот мужчина мой! Мой!» Так и хочется закричать в голос. Белоусов провожает нас в небольшой уютный зал с двумя примерочными. Ни тебе тыл или зевак, никого. Только с двух сторон стоят стойки с праздничной одеждой. Справа с белыми платьями всевозможных фасонов. А слева с мужскими костюмами в одной черно-синей гамме. А еще туфли, туфли на полках. Выбирай любые. Добрый день, я ваш персональный менеджер. Улыбаясь, подходит к нам приятная женщина лет под 50. Помогу решить любые вопросы. Отлично, как должное принимает Ордынцев и, найдя взглядом Белоусова, велит. Про цветы не забудь, майор, белые розы подойдут, и букет свадебный красивый. Ведомая менеджером, подхожу к стойке с платьями и опять поражаюсь возможностями Ордынцева. Ну как так? За неполный час только по одному звонку умудриться организовать свадьбу не каждый сможет. Далеко не каждый, даже моему отцу такое не под силу. «Кать, у нас не больше часа тут. Бухтит сзади генерал. Давай тебе выберем, а потом мне. А то я сам без тебя не справлюсь», — добавляет он жалостливо. «Терпеть не могу я эти магазины и примерки». Опустив голову, прячу улыбку. До 38 лет Василий Петрович как-то жил, одевался, а тут не может сам. «Хорошо, таращусь на него влюбленным взглядом и даже оторваться не могу». И скорую разлуку не могу представить, невозможно это, немыслимо. Как жить без генерала, если он въелся в каждую клеточку моего тела? Стал своим и любимым. Платье любое выбирай, не смотри на цену. Напутствует меня Васечка, и каблуки обязательно, Катя. Но какое торжество без каблуков? Как скажешь. Рассматриваю ряды белого безумия, развешанного на плечиках, и сразу замечаю скромное платье с расшитым лифом и прозрачной горловиной. Идеальный вариант. Какие-то украшения, туфли. Подскакивает ко мне менеджер, когда я выхожу из примерочной. Мне нравится Катюш. Бурчит довольный генерал. И как только женщина отходит к полкам с обувью, замечает довольное. Хорошая одноразовая вещь. Почему охая я жалостью, рассматривая искусно вышивку и кружево? Порву его вечером. Не откажи мне, малышечка. И свадебное платье тебе больше не понадобится. месье знает толк в возвращениях фыркую довольно и обув белые лаковые туфли на высоченные шпильке чувствую себя королевой может диадему или колье участливо интересуется менеджер или фату ничего не хочу мотаю головой и так все идеально теперь костюм жениха пресекает генерал любые попытки менеджера приукрасить меня Темно-синий или черный, однобортный пиджак, брюки на размер меньшая, рубашка белая, галстук. Потом эту хрень выберем, морщится он, как от зубной боли. Все ясно, деловито кивает менеджер. «Исполняйте», — добродушно откликается ордынцев. «И мне становится страшно, этот человек давит своим присутствием на всех, кто попадается на его пути. На тех, кто по долгу службы обязан выполнять все приказания и на простых граждан». Испокойный голос генерала действует на всех завораживающе, и каждый, кто попадает в зону его влияния, бежит исполнять. НЛП он учился, что ли? Или это природная харизма? Не знаю. Но я первая смотрю на будущего мужа завороженного, как кролик на удава. «Вот и ты будешь по стойке смирно в углу стоять», предупреждает меня внутренний голос, доставая из глубины души все потаенные страхи. Васечка не такой, думаю, поджидая около примерочной. Придирчиво рассматриваю себя в зеркале и не нахожу ни одного изъяна. Все отлично, и платье сидит, как по мне, шитое, и туфли нигде не жмут. Не утерпев, фотографирую себя в полный рост и сразу же отправляю фотку маме и Насте. Я выхожу замуж, сегодня, сейчас. Пишу сообщение обеим. И хоть наша свадьба с Ордынцевым — обдуманный и серьезный шаг, но, как и любой невесте, мне нужна поддержка. Ну как?» — распахивается портьера, прикрывающая примерочную. «Навстречу мне выходят Ордынцев в синем костюме. И у меня от неожиданности подкашиваются коленки. Ой, мамочки!» — выдыхаю восхищенное. Голливуд отдыхает Василий Петрович. «Галстук какой сюда подойдет, Кать?» Бухтит он недовольно. Невозможно красивый и весь мой. Костюм вечером я рвать не буду, но стяну с любимого обязательно. Синий электрик будет хорошо смотреться. Тяну, разглядывая галстуки. Не понял, зачем нам электрик кать? Будто филин недовольно ухает генерал. Этот цвет достаю с полки аккуратно свернутый ярко-синий шелковый сверток. Называется электро. Я думаю, костюму подойдет лучше всего». Слишком яркие мотает головой Васечка. «Выбери потемнее». «Ну, детский сад, блин, вот возьми сам и выбери». Усмехаюсь мысленно, а в глубине души понимаю, Василию Петровичу хочется моей заботы и участия. Тогда королевский синий нужен. Улыбаюсь я и поправляюсь поспешно. «Темно-синий, Васечка». «Ох уж мне эти художники!» слышится в ответ. Под изумленные взгляды редких зевак, случайно забредших в служебную часть торгового центра, мы с Ордынцевым спускаемся на парковку, где нас уже ждет все тот же внедорожник. Спотевший белоусов, свадебный букет и корзина белых роз. О, божечки-кошечки, выдыхаю, не скрывая восторга. Маленький сюрприз обжигает меня жарким дыханием генерал. Смотри на розы и вспоминай меня, хоть иногда девочка. «Они завянут, через три дня тяну с сожалением. А мне без тебя месяц жить, а я пришлю тебе новые, жена». Украдкая, облапив меня, заявляет ордынцев. И снова командует. «Ну что там с ЗАГСом Белоусов? Все готово». «Нас уже ждут». Глянув на часы, поспешно кивает помощник. «Едем, птица моя». «Обнимает меня Васечка. Ты не передумала?» Интересуется требовательно. «Не надейся». Улыбаюсь в ответ и с замиранием сердца спрашиваю «А ты?» «Да ни за что!»